И никто ведь слова не сказал. Терпеливо ждали, пока русские курицы сами сообразят. — Вот это я понимаю, воспитание! — восхитилась Иришка. — Хочу здесь жить. — Да ну! — поморщилась Изабель. — Скучище! Японцы какие-то слишком правильные. В родном российском метро на нее эффектную голубоглазую кубинку Только, может, слепые или совсем уж престарелые дитки не глазели. А тут даже самые с виду мачо только взглянут из-под лобья и сразу снова очи долу. «Это потому, что мы не японки», — объяснила Ирина. «Я в путеводителе читала. Европейцы им кажутся очень некрасивыми». «Ты, может, и кажешься», — хихикнула Изабель. «А я кубинка. Другая раса». «Ах, ну да, забыла. А если у тебя от японца ребенок родится, кем он будет Куба «Кубо-японом? Япона-кубом?» Начали толкать друг друга в бок, хихикать. Аборигены поглядывали снисходительно, но вовсе не осуждающе. И опять промахнули мимо нужной станции. Во дворец спорта они попали лишь к часу дня — У сборной команды как раз начался обед, еду принесли прямо к бассейну в пластиковых лотках. Девчонки выглядели уставшими, губы синие, одеты прямо поверх мокрых купальников в тонюсенькие халатики. «Вы почему опоздали?» — неласково встретил их тренер. «Ну, вы ведь сами сказали, — растерялась Ирина, — всеми выезжаем на тренировку, а мы уже без пяти в холле были». «Значит, еще раньше надо было приходить», — буркнула женщина, и неохотно велела. «Ладно, раз приехали, переодевайтесь и в воду. В последний ряд. Все повторять за девочками и не мешаться». Изабель голодными глазами взглянула на пищевой лоток. Объедение, наверное. Суши с белой рыбкой, кажется, угорь. Но им пообедать никто не предлагал, а самим просить второму составу, похоже, не положено. Пришлось заныривать на голодный желудок. Вода оказалась ледяной. Даже Изабель начала стучать зубами уже через час. А на Иришку смотреть было жалко. Настоящая синяя птичка. Но закончилась тренировка лишь в семь вечера. «Безобразно!» — подвела итог дня тренер. «Завтра выезжаем в шесть, а ночью будет растяжка». «Это уж вообще край!» И забыли днем все эти шпагаты ненавидела. Однако накануне важных соревнований девчонок могли разбудить хоть в три ночи и отправить в спортзал. Считалось, для того, чтобы мышцы не расслаблялись. Да зачем он мне вообще этот спорт? в который раз подумала она. Давно пора признать, кроме умения долго сидеть под водой, да неплохой фигуры, никаких больше склонностей к синхронному плаванию у нее нет. Ну и зачем тогда все эти мучения? Чтобы разъезжать по малозначимым соревнованиям из Мухасранского в Хрюпинск? В Японию, да и куда-нибудь еще в приличное место, ее явно больше не пригласят. Надо, значит, пока пользоваться тем, что есть. И вечером, когда Ира бессильно рухнула в постель, Изабель решительно заявила. «Ты как хочешь» а я пойду по Токио гулять». «Обалдела?» — опешила Ирина и хлюпнула носом. Естественно, у нее уже начался насморк. «Это ты обалдела приехать в Японию и в гостинице киснуть», — отрезала Изабель. «Тем более мы весь день не ели. А тут совсем рядом цукидзи, рыбный рынок, и там целая куча обалденных рыбных ресторанчиков». «Ну да», — мрачно произнесла Ирина. Сейчас налопаемся, а часа в три на растяжку разбудят, заставят взвеситься сразу два кило лишних. Подумаешь, отмахнулась Изабель. И больше не слушала стена ней трусихи подруги. Вымала голову и решительно нарядилась подстать молодым японкам. Кофточка с вырезом, короткая юбка, высокие сапоги. Только, в отличие от большинства азиаток, ноги у нее куда длиннее и прямее. Да и сапожки на каблучке в облипку выглядели очень эффектно. Иришка осмотрела подругу и предрекла «Даже от гостиницы отойти не успеешь».